Глава 682. «Я стану бессмертным!» Меч Бессмертного закипел ошеломительным цемеча, и стрелой помчался вверх с дна моря. Почувствовав грозящую опасность, десятый патриарх клана Ван резко изменился в лице. Только он хотел увернуться, как Манхау оставшейся рукой схватил патриарх Ван за запястье. Глаза Мэнхао были красны от крови, а его свирепая гримаса делала его похожим на дьявола или злого духа. В свой направленный на десятого патриарха клана Ван взгляд, он вложил всю свою решимость и безумие, а вжимающую сжимающую кисть патриарха руку, всю свою жизненную силу. Тэ! выдавил десятый патриарх клана Ван, раскинув во все стороны силу своей культивации. Его разум лихорадочно пытался найти способ избежать неминуемой гибели. Он знал, что в этот критический момент любая ошибка может стать смертельной, но аура меча заполнила собой всю округу, отчего он не мог определить, откуда именно в него ударит Меч Бессмертного. Ему ничего не оставалось, кроме как полностью заблокировать все пространство вокруг себя. Меч Бессмертного не стал лететь прямиком к десятому патриарху клана Ван. Такой прямолинейный подход лишил бы атаку эффекта неожиданности и немного бы его замедлил, а сейчас каждый миг был на счету. Обезумевший Манхау ждал именно этого момента, и когда он наступил, Манхау приказал Бессмертному ци и Мечу Бессмертного ударить в него. Меч пробил его спину и вышел из груди прямо перед Десятым Патриархом Клана Ван. Старик заблокировал все возможные углы атаки, но совершенно позабыл о самом Манхао. Он и подумать не мог, что Манхао окажется настолько безжалостным. Несложно быть безжалостным по отношению к врагам, куда сложнее не щадить самого себя. Меч Бессмертного молниеносно прошел тело Манхао, а потом ударил из груди своего хозяина прямо в Десятого Патриарха Клана Ван. Старику хотелось рвать на себе волосы. Его первая ошибка заключалась в том, что он не осознал простейшего факта. Манхау будет держать в возде свою истинную жажду убийства до самого последнего момента. Вторая его ошибка заключалась в том, что он совершенно не ожидал, что Манхау использует свое тело как прикрытие для удара меча бессмертного. Патриарх хотел защититься, но не мог. Он хотел отразить удар, но было уже слишком поздно. «Если мне действительно суждено умереть...» «Тогда я заберу тебя с собой!» Мрачно произнёс Манхао. «Я не страшусь смерти. Смертные живут не более сотни лет. Я, Манхао, превысил этот срок более чем в два раза. В смерти нет ничего страшного. Давным-давно, когда я только ступил на путь культивации, я был готов к этому. Меня не заботила смерть, куда больше меня манила жизнь свободная и независимая. Запредельная лилия была оковами, которые сдерживали каждый мой шаг». «Что до тебя, патриарх клана Ван? Ты хотел того же? Что ж, тогда я просто отсеку и тебя!» Твердость и решимость Манхау могли сотрясти небо и всколыхнуть землю. Меч бессмертного его невероятные ци -меча вонзился прямо в десятого патриарха клана Ван. С диким воплем старик рванул на себя руку, высвободившись с схватки Манхау, и потянул его вверх, при этом из него вырвалась очередная порция красных нитей. «Нити его совершенного да у основания Они превратились в ослепительное алое облако. Десятый патриарх клана Ван тотчас потянул к себе эти яркие красные нити совершенства. Это должен был быть момент его триумфа, но вместо победного крика он в отчаянии взвел. Меч бессмертного ударил в его грудь, разорвал сердце, и в фонтане кровавых брызг вышел через спину. Со смесью ужаса и изумления старик попятился. Физические раны были не такой большой проблемой в сравнении с раскрывающимся внутри его тела бессмертным С. Но все это бледнело в сравнении с судорожными спазмами его души. Это ужаснуло старика больше всего. Его душа отражала, словно её вот-вот разорвёт на куски. «Нет!» – взвал десятый патриарх клана Ван. Он чувствовал, как три духовных и семь физических аспектов его души, которые совсем недавно были гармонично соединены друг с другом, разъединил удар Меча бессмертного. Более того, все аспекты его души начали стремительно угасать. Манха штаб Тэс дах! Не своим голосом взревел патриарх Кланован. Пока его тело ракотало изнутри, он запрокинул голову и взвыл. Из раны на его груди текла кровь, стоило аллам предем совершенного до основания войти в его тело через руку, как в нем расцвел его собственный бессмертный це. К сожалению, появление бессмертного Ци никак не могло предотвратить уничтожение души. «Бессмертным! Я стану бессмертным!» В ярости закричал он. С этим криком он рванул к Манхау. Когда он поднял руку над головой, все вокруг затряслось, вода завибрировала, а к небу поднялся бессмертный Ци. Потеряв свое дау основание, Манхау испытал падение культивации. Вместо молодого юноши теперь был дряхлый старик, стоящий одной ногой в могиле. И все же он улыбался, довольный свирепой улыбкой человека, наконец-то получившего освобождение. «Если ты хочешь забрать моё даво основание, будь готов заплатить!» Как только десятый патриарх клана Ван обрушил раскрытую ладонь вниз, небо посерело. Когда атака почти достигла цели, откуда-то из моря неожиданно раздался вздох, Откуда не возьмись, мир вокруг затопил черный туман, который полностью скрыл Манхао. В следующее мгновение ладонь прошла сквозь туман, не коснувшись ничего. Манхао исчез! Вместе с туманом появилось кое-что еще: Корабль. Его окутывала древняя аура, словно каждая доска хранила в себе отзвуки далеких времен. Доски палубы полностью прогнили, да и корабль выглядел совсем ветхим. Это был древний корабль мертвых! На носу корабля в позе лота сидел человек, видавших виды доспехах, рядом с ним с закрытыми глазами лежал Манхао. Сложно сказать, был ли он жив или мертв. Ладонь патриарха клана Ван просвистела через пустой туман и обрушилась в море, подняв в воздух целый фонтан брызг. Десятый патриарх клана Ван что-то безумно кричал, хоть в нем постепенно усиливалась аура бессмертного, на его лице застыла гримаса чистейшего безумия. Его душа находилась на грани полного распада. Он уже потерял один физический аспект души, оставив его с тремя духовными и шестью физическими аспектами. Я это так не оставлю! – закричал он. Больше всего на свете он сейчас ненавидел Манхау. Его рассудок окончательно помутился. Однако ясной оставалась всего одна мысль: перед смертью я обязан убить Манхау. Он бросился вперед за уплывающим кораблем мертвых. Но сколько бы старик ни старался, ему никак не удавалось догнать корабль. Ему оставалось только бессильно наблюдать, как корабль мертвых исчезает вдали. Бой ты проклят! взревел патриарх кланован. Из его глаз, ушей, носа и рта текла кровь, и все же старик с размаху ударил себя ладонью по голове, от чего брызнуло еще больше крови. Этим ударом ему удалось обрести некоторую ясность рассудка. «Я обрету бессмертие! Моя душа должна остаться целой! Я не могу умереть, пока не достигну бессмертия! Осталось совсем чуть-чуть!» Старик открыл разлом в воздухе и исчез в нем. Новый разлом разверся в южном пределе на территории клона Ван. «Я обрету бессмертие! Я стану бессмертным! Я не могу умереть! Не умру! Не умру! Совершенным до основания мне суждено стать бессмертным!» «Бессмертный Це уже появился! Как я могу умереть?» Бессвязный бред старика был результатом воцарившегося у него в голове хаоса. Сейчас он не мог думать ни о чем, кроме достижения бессмертия. Его налитые кровью глаза заметили впереди город Кланован. Все население города было частью Ван. там жили как простые смертные всех возрастов, так и практики. Когда он оказался у города, к нему навстречу вылетели несколько сотен практиков, Увидев состояние патриарха, они резко побледнели. «Патриарх, вы! а Десятый патриарх клана Ван бесцеремонно схватил последнего говорившего члена своего клана и сжал пальцы. Голова практика взорвалась, словно переспелый арбуз, а вылетевшую из его тела душу вдохнул в себя десятый патриарх клана Ван. Остальные практики оцепенело наблюдали за этой жуткой сценой, Не успели они опомниться, как десятый патриарх клана Ван превратился в черный ветер и помчался в их сторону. Идиллическую тишину прорезали истошные вопли сотен людей. Патриарх убил их всех, а потом поглотил их души. Я бреду без смерти! В бреду кричал он. Я не умру! А потом он полетел в сторону города, куда бы он ни направился, всюду звучали души раздирающие крики и плач. К нему стекалось несметное число душ убитых им людей. Через 10 вдохов над городом повисла гробовая тишина. Ни одного жителя не осталось. Все погибли. Остался только десятый патриарх клана Ван. Вернитесь ко мне, души мои! С диким воем он опять взмыл в воздух. На территории клана Ван располагалось три города. Старик растворился в воздухе и возник в небе над вторым городом. Его постигла та же участь, что и прошлый город. С отчаянными криками мириады жизней встретили в этот день свой конец. Сперва весь город накрыло Черное облако, а потом десятый патриарх клана Ван начал пожрать души людей, в чьих жилах текла кровь клана Ван. Кровавая жатва закончилась в считанные мгновения. И все же физические и духовные аспекты души продолжили разрушаться, из десяти исчез один духовный и два физических аспекта. Нет! выл патриарх и полетел к третьему городу. В последнем городе находился родовой особняк клана Ван планеты Южные Небеса. К нему навстречу вылетели тысячи потрясенных практиков, включая двух экспертов в стадии отсечения души. Патриарх сошел с ума! Он полностью вырезал население двух городов! Он обезумел! Бабах! На территории клана Ван стояли горы, где покоились многие поколения патриархов клана. Семь горных пиков задрожали особенно сильно, а тут с грохотом вылетело семь гробов, Когда они взорвались, в воздухе остались парить семь худых стариков, все семеро были вне себе от ярости. «Десятый патриарх, что ты творишь? Десятый патриарх, прекрати немедля!» Их громкие крики, прозвучавшие подобно раскатам грома, вернули в разум десятого патриарха клана Ван каплю ясности. Осознав, что он натворил, старик задрожал. У него все сжалось в груди. Стоило ему подумать о количестве погибших членов его собственного клана. К сожалению, ясность рассудка продлилась всего одно мгновение, а потом покрасневшие глаза старика заблестели безумной решимостью. «Я убью вас и поглощу ваши души! Тогда я смогу обрести бессмертие! Ради выживания готов пожертвовать всем кланам!»